Фридель. Фридель был, если не самым плохим, то уж самым скучным фокусником и жалким. Техническая блёклость и отсутствие пиротехники сводили выступления Фриделя к уровню пригородного санаторного увеселения. Общительный инженер, умница, Мастер на все руки, в анадии смаковин, добровольно развлекает отдыхающих, потому что киномеханик пьян, свинья. Компенсируя зрелищную недостаточность, Фридль привлялся и кукарекал, как дореволюционный рыжий. Если в молодости он щеголял сатанинской красотой, я видел фотографию белокурой бестии. Так в старости Фридль мог бы без грима служить моделью для воскового болвана императора Тиберия. Маниакально-выразительное лицо. О блуде, алчности, жестокости, коварстве лгала внешность Фриделя. Репертуар его ограничивался карточными фокусами, похожими на пасьянцы. Жалостливый, я раздобыл под листку журналов, где на последней странице всегда печатался фокус с разгадкой, надеясь, что Фридель разучит что-нибудь простенькое. Упрямый старик даже не развязал бечевки, перетягивавшие журналы. Он считал ниже своего достоинства побираться чужими идеями. Я пытался помочь Фриделью. Я взял на себя роль его импресарио, любезничал в ногах у директрисы привилегированного лицея, вымаливая за умеренную плату ангажимент. Наврал, что Фридель лауреат каких-то конкурсов, заслуженный артист, боюсь вспоминать. Фридель в чёрной пилиринке в цилиндре с площадным гримом походил на вампира и привилегированные ублюдки орали как ишаки всё валилось у него из рук шарики не отрыгивались платки не развязывались простейшие номера маразматик клаустрофоб кролик в момент поднятия за уши сошёл с ума обосрался а фридель едва держась на ногах прыгал кривлялся и кукарекал Я тогда был в прекрасных, как скрипки Страдивари, модельных туфлях, а возвращаясь домой, дурак впечатлительный размазжил одерево своей Страдивари. Фридель решился показывать фокусы в переходах метро, и личинка моей совести выросла до размеров анаконды. Я взял деньги и поехал к Фриделю. Дверь открыла его жена. В жизни не видел прозрачней старушки, и шёпотом попросила о тишине. С Фриделем в метро случился сердечный приступ. Я тоже шепотом сообщил, что принес гонорар от педагогического колледжа, где Фридель выступит через месяц, когда поправится. Из комнаты показался Фридель в халате, растрепанный маленький нетопырь. В вытянутой руке он держал блюдечко, кукольно улыбнулся, да вдруг его повело назад, он потерял равновесие, Упало блюдечко, упал Фридель, очень смешно на спину, как пресс попье. Старик не поднимался. Я, превозмогая ни страх, ни отвращение, нет слова, нет эпитета, но что-то же я переборол в себе, опустился на корточки и ритуально возложил пальцы на немое его запястье. У скорых помощников не оказалось носилок, и Фриделя снесли в машину на одеяле. Старуха пыталась вернуть мне деньги. Я от имени дирекции колледжа благородно отказался. Она зарыдала, потом извлекла из рассохшейся ореховой горки хохломскую шкатулку. Там лежали тусклые медали, боевые, а не юбилейные побрякушки. И ордена Фриделя. Помолодевшая от самоуправства, она велела отнести фриделевские награды в подарок колледжу, в музей фронтовой славы. Я мог возражать, сказать, что все пионеры погибли в борьбе с фашистами, что у засранцев скаутов ни чести, ни совести, разворуют к чёртовой матери ордена и медали. Но зачем? Я просто пообещал отнести шкатулку куда надо, в надёжное место. Лично мне в наследство от Фриделя досталась общая тетрадь в 96 листов, торжественный погребальный почерк, небольшое вступление и схемы фокусов посьянцев. Как то пасьянс, называвшийся ученик, предназначался для зрителей из породы патологических упрямцев. Тотальное несоблюдение его правил и давало в итоге необходимый запрограммированный изначально результат. То есть суть фокуса заключалась в трансформации абсолютного нет в абсолютное да. В теории Фридделю удался пасьянс имя. Карты помечались как буквы алфавита И фокусник, признанный необходимого алгоритма, мог на заказ выкладывать имя или фамилию любого зрителя. Также мне досталась брошюра, посвящённая истории отечественного цирка, в частности фокусникам. Среди прочих статей была и заметка Фриделя. Он писал о своей юности, о платонической любви к учительнице литературы и своих первых шагах на поприще фокусничества. В этой же брошюре помещалась глава, посвящённая некоему Белашеву, умеренно блиставшему на довоенной арене. Опереточная романтическая биография. Белашев родился в конце прошлого века удачливым сиротой, вырос с качующим цирком. Его нянчил поддубный Дуров, дарил заброкованных зверушек. С 11 до 20 лет Белашев выступал в труппе маэстро Висконти как воздушный акробат. Бутоперчевый мальчик, мистер X Саратовской и Рязанской губерний. После травмы позвоночника Белашев переквалифицировался в фокусники. В чём мы приуспел? Рассказчик отмечал, что ныне этот артист незаслуженно забыт, а между тем после Белашева остался ряд фокусов, которые неплохо было бы ввести в современный репертуар. К примеру, Белашев пальцем надувал воздушные шары умел до да неправдоподобно маленьких размеров уменьшать ту или иную часть тела, стирать рукой своё лицо, так что зритель видел пустоту. Призванный в армейскую агитбригаду Белашев погиб под Курском. Во время оверсионного налёта он укрылся в танке и в нём же и сгорел. Коматозный подусторонний слог статьи смутил, перевернул, растоптал мой покой, поселил мистическую тревогу. Зыбкий образ фокусника, нелепо угодившего в огненную западню, пугал и завораживал. Потрясённое воображение рисовало амфитеатр пустого цирка, колышущийся свет, бесконечный купол, арену, дышащую живой напряжённой плотью. К магическому столику приближается Фридель. Он одет рождественским карапузом: короткие штанишки, пиджак смокинг, и из рукавов выбились широкие, как саваны, манжеты. Фридль с комичной обстоятельностью закупоривает маленького беспомощного Белашева в жерло стилизованного фокуснического цилиндра. Але оп! Руки Фридля в мгновение превращаются в синие локоны пламени. Он переворачивает цилиндр, и на поверхность магического столика высыпаются дымящиеся останки фокусника Белашева. В ночь на смерть Фридля Мне приснился одноногий мужчина, он требовал: "Поцелуй, иначе повешусь". Я цинично отвечал: "Вешися". Инвалид с петлёй на шее вскочил на табурет, раскачал его единственной ногой, отбросил, повис и обоссался. Потом группа людей, похожих на туристов, долго и бесцельно шла вокруг бесконечного водоёма. Напоследок приснилась порхающая женщина. Она дразнила сложенной в четверо бумажкой Говорила, что это контракт с издательством, желающим иметь со мной дело, и до самого пробуждения я стеснительно подпрыгивал, пытаясь выхватить эту вожделенную бумажку из её цепких пальцев.